Двадцать первая утренняя смена. Наконец-то рисунки доставлены. Брауксель немедленно распорядился их окантовать, застеклить и развесить. Средний формат — скопление монахинь между Кёльнским собором и Кёльнским главным вокзалом, Евхаристический конгресс, Мюнхен, монахини и вороны, вороны и монахини. Потом большие листы, формат А1 — Черная тушь местами с прорисовкой. Разоблачение послушницы, большая аббатиса, аббатиса на корточках. Это особенно удачная работа. Автор просит 500 марок. Что ж, это по-божески, вполне по-божески. Этот рисунок сразу в конструкторское бюро. Мы встроим почти бесшумные электромоторчики. Ветряная монахиня размахивает ветряным бичом. Ибо покуда полиция обследовала пепелище, поскольку подозревали поджог, Эдуард Амзель построил свое первое, а по весне, когда всякий снег утратил всякий смысл, и выяснилось, что католическую мельницу из религиозных побуждений подпалил меннонит Симон Байстер и свое второе механическое птичье пугало. Много денег, много монет из заветного кожаного мешочка ушло на эту затею. Судя по чертежам в дневнике, он изготовил ветряного рыцаря и ветряную монахиню, облачил их в соответствующий наряд с лоскутными рукавами-крыльями и, усадив на козлы, отдал на произвол ветрам. Однако ни ветряной рыцарь, ни ветряная монахиня, хотя обе эти работы мгновенно нашли покупателей, не воплотили в себе то, что запечатлелось в душе Эдуарда Амзеля «Снежной ночью на Сретенье». Словом, художник в нем остался неудовлетворен. Вот и фирма Брауксель и Ко вряд ли закончит разработку мобильных птичьих пугал раньше середины октября и только тогда запустит их в серийное производство.